Глава шестая. Порт — это тихая гавань. В конце ноября в одну ночь льды сковали акваторию порта. С моря к городу потянулись плотные сизые пласты тумана. Из глубины их доносились отрывистые гудки, завывание сирен, треск сокрушаемого льда. В залив выходили мощные буксиры. Там формировались караваны грузовозов. По проломной буксирами дымящейся дорожке они шли в порт. Лихой карантинный катер уже неделю стоял на берегу, на слипе, стыдливо демонстрируя свое ободранное красное днище. Врачи выходили на прием судов. В трюмах, буксиров, вместе с таможенниками, пограничниками, диспетчерами инфлота и инспекторами по сельхозпродуктам. Жизнь стала какой-то хриплой, дымной, топочущей, зажатой туманом и льдом в тесные рамки практической необходимости. Но кроме метеорологических факторов, Было еще кое-что, что не позволяло отвлекаться. В один из отвратительных предзарплатных вечеров Владька Карпов раздраженно махнул рукой и в знак полной капитуляции пришпилил кнопкой к стене последний неразменный рубль. После этого полез под кровать и выкатил оттуда свой знаменитый чугунок. Если бы институтское начальство решило создать музей, чугунок товарища Карпова должен был бы занять в нем достойное место. Когда шесть с лишним лет назад Вихрастый, напуганный Уволень увалился в общежитие на Драгунской, в руках он держал огромный деревянный чемодан с висячим замочком. Впоследствии чемодан этот был назван «Шаланда, полная кефали». Гитару и чугунок в пластмассовой авоське. Прошло время, Владька изучил медицинские науки и бальные танцы, приобрел внешний лоск, но все так же неизменно в конце каждого месяца на громадной кухне общежития появлялся его чугунок. Любой мог подойти и бросить в трескучие пузыри то, что имел, пачку горохового концентрата, картофелину, кусок колбасы, кусочек сахара, огурец или листок фикуса. Любой мог подойти и налить себе тарелку супчика, так называл это варево карпов. Котел стоял на малом огне с утра до глубокой ночи. Кому-то нравился этот способ кормежки, кто-то считал его экстравагантным, а для некоторых дымящаяся черная уродина на газовой плите была символом студенческого братства. В то время, когда Владька занимался кулинарией, Максимов в умывальной комнате стирал под краном свою любимицу — голубую китайскую рубашку. Из чайника поливал ее кипятком, нежно, задумчиво тер, выкручивал, полоскал, что-то мычал, неожиданно выпрямился, выпучил глаза и, глядя в зеркало, продекламировал экспромт. — Прислали мне мои друзья-китайцы рубашку из своей большой страны, и я купил ее в универмаге. и заправляю каждый день в штаны. Дверь была приоткрыта, и слова гулко покатились по длинному коридору, в конце которого всегда царила сплошная мгла. Где-то скрипнула дверь, послышалось клацанье подкованных каблуков по паркету. Максимов выглянул и увидел Столбова, важно идущего в новом синем костюме, и ярко-красных ботинках. — Столб! — Спички есть? — миролюбиво спросил Максимов. Столбов сунул прямо под нос Алексею зажигалку в виде пистолета. — Ну, как жизнь? — спросил снисходительно. Максимов прикурил, вернулся к умывальнику и буркнул. — Бьет ключом! И все по голове. Только лишь... С Петей, этим толстеющим жеребцом, и стоило разговаривать о жизни. Столбов, несколько обескураженный тем, что зажигалка не произвела на Максимова особого впечатления, пошел к владьке. Карпов сидел боком к электроплитке, помешивал в чугунке, а в правой руке держал журнал «Польша». Жестом министра он показал Столбову «Садись». Столбов взгромоздился на письменный стол Максимова и уставился на Владьку, который продолжал читать, не обращая на него никакого внимания. Столбов не мог понять этих двух парней Лешку и Владьку, как, впрочем, и всю их компанию, но что-то иногда тянуло его к ним. они способны целый вечер просидеть в комнате напивая под гитару или бубня стихи за девчонками бегают на прополую но как то без толку столбов любит порядок чтобы все было как положено любит здравый смысл любит рентабельность он тоже может проболтать с девчонкой пару часиков и даже Стишок ей вернуть, любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне, но только если уверен, что игра стоит свеч, а эти зарплату рассчитать не могут. Опять сидят на бабах. Столбов этого не любит. Он любит расчет, уют, тепло, любит хорошую пищу. Ну. — Как жизнь молодая? — спросил он у Владьки. — Жизнь моя! Или ты приснилась мне? — вздохнул Карпов и, посмотрев на часы, стал бросать в чугунок картофелины. В дверях показался Максимов, бодро крикнул. — Маша, готов супчик? А Машей в общежитии называли дежурных по комнате. Карпов засуетился, расставляя на столе тарелки. Я сервирую на две персоны, сказал он столбову. Думаю, что вы, сэр, после обхода своих владений, вряд ли окажете честь нашему скромному столу. А что ты думаешь? Горделиво пробасил столбов. Сегодня в четвертой меня таким эсколопчиком угощали, прелесть, сплошное сало, и пиво полдюжины с заведующим раздавили. — И все бесплатно? — спросил Максимов. — Мой милый, да ты, я смотрю, страшный наив. Кто же... «Начальников за деньги угощает!» «А я, как-никак, начальник!» Страшно довольный он расхохотался. Никогда Петя Столбов не думал, что после окончания института попадет на такое теплое место. «Я и смотрю, что ты разжирел», — сказал Максимов. «Но это тебе нужно. При таком росте хорошенькое пузо...» и сразу начнешь продвигаться по службе. но-но, Без хамства, — буркнул Столбов. Алексею хотелось есть, а не ругаться с Петей, он принялся за супчик. — Ну как? — спросил Карпов не без волнения. — Похоже на харчо, — серьезно ответила Лёшка. Владька просиял. — Оно так и задумано. Дорогой Макс, я счастлив, что у тебя тонкий вкус гурмана. А пока ребята ели, столбов и стуканом сидел на столе, к концу трапезы в комнате появился гладко выбритый и прилизанный Веня Капелькин. — Хелло, комрадс! Можно к вам? Капелькин приходил в бутылку... Почти каждый вечер он называл ее по-своему каютой ППР, что означало «посидели, потрепались, разошлись». Рассказывал старые анекдоты и новейшие портовые сплетни. Работал он сейчас в секторе работы, карантинно-санитарного отдела и все делал для того, чтобы вернуть потерянное доверие. В горячке общественной работы метался из комнаты в комнату, на каждом собрании выступал с пламенными речами, в каждую стенгазету писал статьи в основном о борьбе за трудовую дисциплину. Он стал смирным и теперь уже почти не вспоминал о высоком парении своей души. — Что у вас слышно о визах, мальчики? — спросил Капелькин. Максимов пожал плечами — Ровным счетом ничего, молчат и крышка, наверное, до весны. И с тех пор с весенними ветрами загласил Карпов. Звучит... Владя, ты, не ты, Каруза. Да, честно говоря, надоело заниматься санитарией, скорее бы в море. Карпов снял со стены гитару, стал ее настраивать, потом ударил по струнам. «Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые». «А мне все равно», — сказал в Столбов, — «мне и тут неплохо. Плевать я хотел на море». Сам посуди, — обратился он к Капелькину. «Прописочка у меня постоянная, питание бесплатное». Зарплата целиком остается. На кой черт мне еще отрываться от цивилизации? Действительно, зачем тебе море, Петечка? Ехидно сказал Максимов. Ты теперь дорвался до сладкого пирога и жрешь, как видно, с упоением. Смотри, только не подавись. — Знаешь что? — Столбов угрожающе выпрямился. — Знаешь, Лёшка, ты когда-нибудь у меня напросишься. Ты-то сам не за сладким ли пирогом кинулся, не за легкой ли жизнью корчит из себя святого демагог. — Мне легкая жизнь не нужна, — крикнул Максимов, — мне нужна интересная «Опасная! Опасная!» — захохотал Столбов. «Так тебе на каравеллу надо какую-нибудь. Спроси-ка лучше у Веньки, какая у нас будет опасная жизнь. Качайся себе, как в гамаке, дрыхни и жри, вот и все. Это тебе не то, что на сельском участке где-нибудь вкалывать, вроде... кореша твоего, Сашки Зеленина. Он слез со стола, подошел к Максимову и похлопал его по плечу. — Так что, брат, заткнись. Мы с тобой одного поля ягоды. Оба любим рябчиков в сметане. Максимов силой оттолкнул его от себя. — Столб, я не переношу тебя, ты знаешь? — — Ну вот и убирайся, пока не подавился с колопчиком из собственного языка. — Может быть, устроим бокс? — мрачно спросил Столбов. — Охотно! — Максимов стал засучивать рукава. — А молодого канагона несут с разбитой головой, — меланхолически пропел Карпов. Публика, Интеллигенция! Чтобы вас!» — заорал Столбов и зашагал к двери. Вдогонку ему зарокотали струны. «Не уходи! Еще не спета столько песен! Еще дрожит в гитаре каждая струна!» Капелькин следил за этой сценой, словно за возней ребятишек. После ухода Столбова он сказал... Да, мальчики, Петя Столбов — человек серый, как штаны пожарника. Между прочим, говорят, он закрутил роман с заведующей одной столовой. Она и деньжатами его снабжает, и всем прочим, словом, как у Маяковского. «Дурню снится сон, где в раю живет». И галушки лопает тыщами. — Рангутанг сказал Максимов, успокаиваясь, — что с него возьмешь? Меня возмущает только то, что он и всех других считает созданными по своему образу и подобию.